С тех пор, как Гауляйтер поселился в замке, в Айнштеттен ежечасно отправлялись автобусы, но Амзельвис находился в самые большие в пятнадцати минутах ходьбы оттуда, и Марион пошла пешком. Ровно в шесть она обратилась к дежурному, объяснив, что ей нужно видеть ротмистра Мэна. Дежурный, ни слова не говоря, повел ее к большому безмолвному дому. Но едва они отошли на несколько шагов, как из дома вышел офицер залихватской наружности, которого она видела вчера во дворце, и направился к ней навстречу. Он весьма предупредительно приветствовал ее. — Мне дано почетное поручение встретить вас, фрейлин, фале, — сказал он. — Господин Гауляйтер ждет вас. Он уверял меня, что совершенно очарован вашей непринужденной манерой разговаривать, но особенно восхитил его ваш задушевный смех. Он не сказал, что Румпф вчера вечером за картами прожужжал ему все уши рассказами о новом знакомстве. «Чудное создание», — говорил он, — «свежа, как маков цвет. От ее смеха молодеешь на десять лет. Я не знал, что у евреев такие восхитительные женщины. Ей-богу, в такую можно по уши влюбиться». И чего-чего только не говорил он. Ротмистер Мэн был интимный друг Гауляйтера. Он знал и всячески поощрял его любовь к красивым женщинам. Мэн попросил Марион войти и провел ее в просторную высокую прихожую, где на полу, выложенном плитками, стояли темно-синие в метр вышиной вазы с ветками белой сирени, распространявшими дивный аромат. старик камердинер снял сынью шубу. Ротмистер Мэн, учтиво поклонившись, Открыл дверь. «Господин Гавуляйтер просит вас быть как дома», — сказал он. «Я тотчас доложу ему о вас». Марион была удивлена и смущена такой изысканной вежливостью. Сердце ее громко стучало, когда она осталась одна. Она боялась даже оглядеться вокруг. Весь вчерашний вечер она ликовала при мысли, что ей удалось раздобыть для школы три комнаты и только ночью успокоилась настолько, чтобы припомнить все подробности своего визита к Гауляйтеру. Одно было ясно — она не произвела на него неблагоприятного впечатления. Понравилась ли она ему, сказать трудно. Потом ей вдруг стало казаться странным, что волк предложил ей явиться в Айнштетт он по делу о каком-то школьном помещении для еврейских детей, подумать только. Сама того не желая, она впуталась в настоящее приключение, довольно необычное, быть может даже опасное, и самое скверное, что ей даже не с кем посоветоваться. Единственный человек, которому она вполне доверяла, Криста Лерхе Шельхаммер, была где-то во Флоренции или в Риме, или бог ее знает где. Полночи Марион пролежала без сна, наконец к ней вернулась ее спокойная рассудительность. «Ничего с тобой не сделается», — говорила она себе, — «волк тебя не съест, в конце концов можно и постоять за себя». Ей даже пришла в голову мысль взять с собой испанский кинжал отца. На всякий случай она зашьет его в платье. Марион заснула успокоенная, а наутро устыдилась своих мыслей. Волк не посмеет до нее дотронуться. После обеда ее опять охватила тревога, и она для собственного успокоения искусно зашила в платье испанский кинжал. Ну, теперь-то уж с ней ничего не случится. И вот она здесь. Комната, в которой она находилась, была небольшая гостиная, выдержанная в светло-голубых тонах, с голубыми креслами и множеством маленьких, вставленных в рамы гравюр с изображением лошадей. На накрытом для чая столе посредине комнаты стояло печенье и букет белой сирени. Она услышала тяжелые шаги на лестнице. Это мог быть только хозяин дома. И в самом деле по лестнице медленно спускался Гауляйтер. Он не спешил, так как хотел докурить сигару. В голове его теснилось множество мыслей. До сегодняшнего дня, если хорошенько подумать, он знал только продажных женщин. Одной он оплатил билет ценою в доллар, другую купил за три сигареты, завалявшиеся у него в кармане, Третий в Сан-Франциско преподнес шляпку с огромным страусовым пером. Все эти смехотворные подробности уже стерлись в его памяти. Женщины, бывшие прежде только рабынями, по-видимому, и теперь еще не целиком освободились от морали рабынь. «У каждой есть своя цена», — думал он, — «даже в наши дни. Одну покупают за косынку» другую — за три сигареты, третью — за дворец или высокий титул. В наше время миром правит тот же закон. Женщина продается, а мужчина покупает ее. Редко бывает, чтобы женщина отдавалась мужчине, не спрашивая о цене. Он, по крайней мере, не знал такой женщины. И тем не менее мечтал встретить женщину, которая бы бескорыстно полюбила его. Ей он охотно подарил бы и дворец, и титул. Но еврейская девушка, ожидающая его там, внизу, она ничего не спрашивала, ни дворца, ни титула. Что же ей нужно? Терпение, терпение! Он готов был заплатить высокую цену. Он сильно нажал на дверную ручку и вошел в гостиную. Марион тотчас же бросилась в глаза, что он был в штатском, отчего выглядел моложе. Вместо отвратительного коричневого мундира на нем был светло-серый костюм. Если бы не ржаво-красные, расчесанные на пробор волосы, от которых лоб его казался еще ниже, он был бы видным мужчиной, даже несмотря на приземистую фигуру. Смеясь, он стал громким голосом выговаривать Марион за то, что она не расположилась поудобнее. «Живо, живо, устраивайтесь получше!» — восклицал он. «Молодым девушкам смелость к лицу! Мы будем пить чай и говорить о делах! Так я представлял себе! Но, видно, мне придется еще и ухаживать за вами!» — весело продолжал он, кладя на тарелку Марион целую гору печенья. «Благодарю вас! Хватит! Хватит!» — воскликнула Марион, и к ней вернулся ее сердечный, задушевный смех. На этот раз Гауляйтер пожелал сразу перейти к делам, как он выразился. «Расскажите мне сначала о вашей школе», — предложил он. Марион рассказала о трудном положении, в котором очутилась еврейская школа как она накануне рассказала об этом адъютанту, особенно напирая на невыносимые антигигиенические условия школьного помещения. Конечно, она не забыла упомянуть об эпидемии Коклюша, разыгравшейся весной этого года, и подчеркнула, что все дети в школе переболели за разными болезнями. «Этой зимой у нас было шесть смертных случаев только от дифтерита. Тяжелая пора для еврейской общины», — серьезно добавила она. Но самое худшее, что наш класс в подвале, — продолжала Марион. Помещение меньше этой комнаты и совершенно темное. Уличные мальчишки через решетку бросают к нам всякую гадость, дохлых мышей, кошек и еще кое-что похуже. Упомянув об этом, Марион громко рассмеялась. В конце концов пришлось застеклить окна, но с тех пор в подвале не хватает света. В помещении, где нет вентиляции, целый день горит электрическая лампа. Гауляйтер внимательно слушал Марион. Наконец он жестом остановил ее. Все понятно. Он заставил Марион выпить еще чашку чаю. «Я не имею ни малейшего представления обо всем этом», — сказал он. «Возьмите все три комнаты, весь этаж, если вам его предложат. Я не возражаю». «Как школа будет благодарна вам, господин Гауляйтер!» Марион поклонилась, взволнованная и растроганная. Гауляйтер засмеялся. «Надеюсь, люди постепенно убедятся, что я не такой изверг, каким меня изображают», — отвечал он. «Вы, наверное, знаете, что меня обвиняют в чрезмерной суровости. Или это не так?» «Вы можете говорить вполне откровенно», — фрейлин фалет марионка колебалась, потом она подняла на Гауляйтера свои большие глаза, в тусклом свете, казавшиеся совсем черными, и кивнула головой. «Да, так говорят. Вас считают очень суровым». «Очень суровым?» — Гауляйтер захохотал. «Совсем недавно мне в высоких, очень высоких сферах заявили, что я слабый человек, которого каждый может обвести вокруг пальца. Что вы на это скажете?» Между тем я давно уже держусь мнения, что управлять народом можно только суровыми мерами. Некоторые народы, к сожалению, и немецкий народ в том числе, не повинуются ничему, кроме кнута. Покуда они пили чай, он изложил Марион свои взгляды. «По правде говоря, — начал Гауляйтер, — с тех пор, как мир стоит, в нем существуют только господа и слуги, господа и слуги, больше ничего». Если вам внушают другое, вас просто обманывают. Господа и слуги, или, вернее, господа и рабы. Я в этом уверен. Он считал, что люди с течением времени стали учтивее. Вот и вся разница. Прежде господ называли властителями, а слуг — рабами. Теперь господ величают шефами или директорами, а рабов — служащими или сотрудниками, чтобы польстить им, и даже товарищами. Во времена Французской революции их из вежливости называли гражданами, а по существу все это одно и то же — с тех пор, как стоит мир, небольшая кучка господ управляет рабами. Съездите в Фрейленфале в так называемую «свободнейшую в мире страну» и присмотритесь к тому, что там делается. Хозяин, недовольный служащим, Учтиво заявляет ему, «С первого числа я больше не нуждаюсь в ваших услугах, и служащий будет сотни раз выслушивать такие заявления, покуда не поймет, чего хотят от него хозяева. А если он этого не поймет, то попросту подохнет. Может быть, даже в какой-нибудь великолепно оборудованной больнице, которую государство соорудило на гроши рабов». Гавляетер смеялся громко и презрительно. И поскольку речь зашла о делах ему хорошо знакомых, стал подробно распространяться о социальных условиях в Америке. «Там, за океаном, докатиться до большевизма скорее, чем это принято думать», — пророчествовал Гауляйтер, переходя на английский язык, чтобы произвести впечатление на Марион. Некоторое время беседа велась по-английски, пока он не спохватился, что и Марион отвечает ему на том же языке. — Вы превосходно говорите по-английски! — воскликнул он. Марион засмеялась. — Я ведь преподаю в школе английский язык, — сказала она. — Вы даете уроки языка, да, французского, английского и итальянского. — Вы знаете итальянский? — живо заинтересовался Гауляйтер. — Знаю. марион объяснила, что в детстве ее воспитывали гувернантки, с которыми она говорила по-английски, по-французски и по-итальянски. "Стойте, стойте!" воскликнул он, пододвинув к Марион сигареты. Меня осенила великолепная идея. Со вчерашнего дня он ломал себе голову, как привлечь это восхитительное создание. Что сделать, это будет нелегко, он понял с первого взгляда. Ему нравилась ее прямодушие, ее такт, беззаботность, и особенно ее задушевный смех. Прежде всего, надо почаще встречаться с нею, с девушкой, похожей на итальянскую Мадонну. И вот случай приходит ему на помощь. «Стойте, стойте!» Повторил он и подошел к окну, чтобы закурить сигарету. Потом обернулся и сказал Мне дали поручение следующим летом съездить в Италию. Как было бы хорошо, если бы вы к тому времени обучили меня немного итальянскому языку. Надо знать хоть несколько слов, чтобы не чувствовать себя совсем дураком. Хотите? Будем заниматься раз в неделю. Я был бы вам весьма признателен, Фрейлин Фаля. Марион растерянно посмотрела на него. Она... Не могла принять предложение Гауляйтера, но не знала, в какой форме отклонить его. Румпф рассмеялся. «От чего вы колеблетесь спросил он. «Вы меня боитесь? Это смешно. Я всегда буду относиться к вам с должным уважением. Я знаю вас, фрейлин Фали, и знаю вашего отца». Марион покраснела. Ей сразу стало ясно, как она должна поступить. «Моего отца?» И она кивнула головой в знак согласия. «Хорошо, попробуем». В темно-голубых глазах Румпфа блеснула радость. Он пожал ей руку. «Благодарю», — сказал он. «Вам придется пустить в ход весь ваш педагогический талант, ибо перед вами ученик, которому вечно некогда. Начнем через неделю, в это же время. Идет?» А теперь выпьем по рюмочке ликера. Они еще немного поболтали о теннисном клубе и других спортивных обществах в их городе. — Только не подумайте, что я вас выспрашиваю. Для этой цели у меня имеются специальные люди. Зазвонил телефон, и Марион поднялась. — К сожалению, мне пора, прошу прощения, — сказал Гауляйтер. Он вышел с Марион в переднюю и крикнул старому камердинеру «Вы проводите даму до ворот!» «Терпение, терпение!» — думал он, глядя вслед Марион. За это время совсем стемнело, поднялась в вьюга. У ворот стояла серебристо-серая машина. Из темноты к Марион приблизилась какая-то фигура. Это был Мэн. «На меня возложена честь проводить вас домой», — сказал он. «Благодарю», — ответила Марион, — «но мне всего несколько минут ходьбы». Мэн преградил ей дорогу. «Вы видите, какой снег идет?» «Очень прошу вас», — настаивал он, — «мне приказано довести вас до дверей вашего дома». Через несколько минут они уже были вам за Львизе, и ротмистер Мэн, снова сославшись на приказ, передал Марион несколько веток белой сирени. Она вошла в кухню, а в весьма приподнятом настроении. Внимание, которое ей оказал Гауляйтер, подчеркнув этим свое к ней расположение, невольно радовало Марион. Всякой девушке приятно, когда ей оказывают внимание. — Ты, я вижу, развеселилась, — заметила мамушка, настроенная отнюдь не весело Она подозрительно взглянула на сирень. Марион рассмеялась. — У меня достаточно причин для этого, — воскликнула она. — Кажется, я... Понравилась высокопоставленной особе. Боже мой! Марион опять засмеялась. Как же не радоваться, ведь это обстоятельство может служить на пользу школе, да и всем им вообще. Разве ты не понимаешь? Ей пришлось, конечно, рассказать все впечатления этого дня до мельчайших подробностей. Она сделала это с большим юмором, надламывая и бросая в огонь одну за другой ветки сирени. «Мне жаль чудных цветов», — негодовала мамушка. «Чем провинилась белая сирень?» Цветы обуглились и сгорели. Марион принялась мешать в печке щипцами. «Мало ли о чем приходится жалеть на этом свете», — ответила она. «Я, например, жалею людей за то, что они вынуждены лгать и лицемерить». Несколько дней спустя медицинский советник Фалле получил в высшей степени учтивое письмо от директора больницы, доктора Занткуля, того самого, который написал отвратительную книгу о евреях. Директор сообщал, что он счастлив снова передать высокочтимому ученому его исследовательский институт и все права на него. Он просил только, чтобы в экстренных случаях больницы предоставляли возможность пользоваться институтом, ибо исследовательский институт при больнице, строительство которого только что утвердил господин гауляйтер будет готов лишь к следующему лету. «Ну вот, и в наше время еще возможны чудеса», — сказал счастливый Фаля. «Кто знает, быть может, они еще образумятся».